Глава восьмая. От нее нужно избавиться. «Боги, куда еще хуже Альфита!» — качает головой Тая. «Что там такого случилось? Засуха, что ли, грядет? Или землетрясение?» «Ты все шутки шутишь, а от молодой госпожи всерьез хотят избавиться», — говорит горничная. «Что ты такое говоришь, глупая? Опять сон с явью спутала». «Клянусь своим языком, я так и слышала! Госпожа господину так сказала!» — лепечет горничная, но вдруг осекается, глядя на меня блестящими от слез глазами. «Боится сделать мне больно». «Что именно она ему сказала?» Спрашиваю Альфиту. «Сказала, что выдать вас замуж сложно, а после такого позора так вообще невозможно. А пока вы не замужем, Стейшену Смотриной никак не повезти. Потому...» Она смолкает, подбирая слова, но выходит не очень. «Потому нужно от вас избавиться». Так хозяйка сказала. Альфита замолкает, и комната погружается в тишину. Настолько, что слышно лишь нервное дыхание поварихи, и стрёк от сверчков за окном. «И что же, хозяин согласился на это?» выдавливает Тая. «Но «Ну, я знаю ответ, и глядя на выражение лица горничной, убеждаюсь, что подумала верно. Согласился». «Он избавится от родной дочери просто по щелчку пальцев? Уму непостижимо!» причитает Тая. И я быстро вздыхаю, чтобы остудить зародившиеся слёзы, и убегаю в более важные мысли. Например, как именно они собирались от меня избавиться?» В библиотеке мачехи куча интересных детективов, которые я читала тайком, пока никто не видел. Несчастный случай, яд, неудачное нападение грабителя. Меня ждет что-то подобное от рук моей же семьи. «Госпожа, вам нужно бежать!» выдает Альфита с огнем в глазах, но я при всем желании не могу с ней согласиться. Во-первых, неловкая беглянка вроде меня на каждом шагу будет в опасности и может умереть еще раньше, чем ее угостят приправленным ядом рисом ее же доме. Во-вторых, куда я побегу? К троюродной тетушке. Она десять лет как переехала и к нам в гости больше не жаловала. Я ее не найду. И больше некуда податься. Мама была сиротой. К тому же тут академия. Академия, в которой еще долго будут надо мной насмехаться. Но это я переживу. Главное, там есть общежитие, куда можно, по идее, перебраться. Значит, мне нужно придумать, как это организовать, ведь так? Сколько у меня времени? «Да ну тебя Альфита! Мало ли, что господа имели в виду под избавиться. Может, замуж за кого неприглядного хотят спихнуть, а ты сразу в страсти!» Журит горничную Тая. А вот мне описанная кухаркой перспектива кажется ничуть не лучше смерти. Замуж за обы кого, за незнакомца. Я не смогу. Это не для меня. Лучше всю жизнь быть одной, чем так. Поговорив еще немного, служанки уходят. Обещай мне побольше разузнать о планах мачехи и отца. Меня же просят хоть немного поспать. Но какой тут сон после всего? И глаз не могу сомкнуть, думая о том, что может меня ждать и когда это что-то случится. Завтра, спустя неделю, через месяц. Пока варюсь в мыслях, решая, что совет Альфиты насчет побега может быть не так уж и плох. Только нужно все продумать и подготовить. В кабинете отца наверняка есть письма от тетушки с ее последним адресом. Из тревожных мыслей меня вырывает резкий громкий стук в дверь, от которого я невольно подпрыгиваю. Кидаю взгляд в окно. Я даже не заметила, как начался рассвет. Не успеваю ответить, как дверь, не дожидаясь моего позволения, по-хозяйски отворяют. Дворецкий. Мигом натягиваю на себя одеяло, глядя на это надменное лицо с крючковатым носом. «Разве вы не знаете, что в эти часы в комнаты позволено входить лишь слугам женского пола?» — хмурюсь я. Благо не в ночнушке лежу, а во вчерашнем бледно-голубом платье. «Все еще чувствуете себя здесь госпожой? Одевайтесь и спускайтесь. Немедленно!» Произносит стардинг так, будто отныне я одна из его подчиненных. К тому же очень провинившаяся. Вонзая в него острый взгляд, на что он надменно задирает свой длинный крючковатый нос и ухмыляется. Что ж, это неравный бой. Не пристало госпоже мериться силами с дворецким, а мужчине в годах с юной девушкой. Раз он этого не понимает, то отступлю я. Выпрямляю спину и под его взбешенным взглядом прохожу в ванную. Неспешно и достойно, как подобает госпоже. Пока шумит вода, ополаскивая мои руки, в сердце копится страх. Что же значит избавиться от нее? Это ведь не может случиться внезапно. Вчера только обсудили, а сегодня уже хотят привести приговор в исполнение. Нет, им же нужно все организовать. «Быстрее! Вас уже ждут!» – торопит Стардинг. Я впиваюсь пальцами в борта раковины. Не оторвать меня от нее, не хочу идти. Но сколько я смогу тут протянуть, даже если запру дверь? Давай, Белла, соберись. «Пусть ты не первая красотка королевства, но с мозгами у тебя все в порядке. Ты что-нибудь придумаешь. Ты выкрутишься», — говорю своему бледному отражению в зеркале. Набираю в грудь побольше воздуха и выхожу из ванной, упорно пытаясь игнорировать кровожадную гримасу Стардинга. Он будто ведет меня на казнь и делает это с превеликим удовольствием. Но нет, в гостиной в столь ранний час меня ждет вовсе не палач, а кое-кто похуже.